«Ну что же, ему повезло», — говорит Филлис, слегка покачиваясь, укрыв руки в собственных просторных карманах. «Фейерверки опасны, кто бы их не запускал. В Вермонте они запрещены. Ей хочется, чтобы я убрался из ее дома. За какие-то шестьдесят секунд она уже заделалась его хозяйкой». «Урок он получил хороший, уверен». Отвечаю я, после чего мы молчим, слушая, как Джо почет по комнатам, как с треском открываются и закрываются дверцы стенных шкафов, проверяемые им на плавность хода, как щелкают вверх-вниз электрические выключатели, как простукиваются в поисках распорок стены. Все это сопровождается нерегулярными «Ага, ладно». «Понял. Время от времени ишь ты, но чаще всего... «Хм... Разумеется, в доме все в полнейшем порядке. Бери сдавай под ключ. После отъезда Харрисов мы с Эвериком и Уордалом проверили его досконально, правда, с тех пор больше не проверяли». «Подвала-то нет, а?» — говорит Джо, неожиданно появляясь в двери, что ведет в коридор, пол потолок которого он быстро оглядывает вплоть до открытой парадной двери. Дом уже прогрелся. Полы блестят в льющемся снаружи свете, волглые запахи понемногу утекают в окна. Мне нужно будет соорудить где-то обжигную печь. О бумагоизготовительных нуждах Филлис ни слова. Подвалов в этом районе попросту не строили. Киваю я, касаясь кончиком языка, прокушенной щеки и с облегчением, думая, что вот сию же минуту Джо обжигать горшки не станет. «Наверняка из-за боязни грунтовых вод», — замечает Джо ложно инженерным тоном, после чего подходит к окну и утыкается взглядом, как Филлис, до него в боковую стену дома Маклеодов. Надеюсь, он не столкнется нос к носу с полуголым Ларри, нацелившим свой девятимиллиметровый на дворик соседей. «Скажите, Фрэнк, происходило в этом доме что-нибудь по-настоящему плохое?» Он почесывает заросший колючим волосом загривок и смотрит из огна вниз на что-то занимательное, на кошку, наверное. «По моим сведениям, нет. Полагаю, у каждого дома есть прошлое. У всех, каких жилья я, оно имелось. Вроде бы и в этом кого-то связали по рукам и ногам и бросили в одной из комнат помирать. Но кого, я не знаю. Я говорю это, чтобы позлить Джо, понимая, что выбора у него нет, и понимаю также, что его вопрос — грошовая попытка приступить к обсуждению расовой темы. Сам он ее затрагивать не хочет, но будет счастлив, если затрону я. Я просто поинтересовался, — Говорит Джо. «Наш дом в Вермонте мы построили сами, весь. В нем ничего плохого произойти не успело». Он по-прежнему смотрит из окна вниз, мысленно перебирая другие пробные шары. «Насколько я понимаю, наркотики здесь не в ходу?» Филис бросает на него взгляд позволяющий заподозрить, что она только сейчас поняла, до чего ненавистен ей Джо. «Насколько известно, мне не в ходу», — отвечаю я, «хотя мир, разумеется, переменчив». «Ну да, ясное дело», — и Джо покачивает головой. «За соседей Фрэнк отвечать не может», — сердито произносит Филлис, что, впрочем, не совсем верно. Она уже встала подаркой рядом со мной и смотрит на пустые полы и стены, возможно, размышляя совсем по-детски о своей кончине. Другое дело, что сознание Филлис с такой возможностью смирилось. — А кто проживает в соседних домах? — спрашивает Джо. — С той стороны пожилая пара, броднексы. Руфус работал на Нью-Йоркском центральном проводником в Пульмановском вагоне. Видеть вы их будете редко, но они вам понравятся, уверен. А с этой пара помоложе. И оба сукины дети. Она из Миннесоты, он ветеран Вьетнама. Интересные люди. Этот дом тоже мой. Так вам принадлежат два дома. Джо оборачивается и, прищурясь, вперяет в меня полный лукавства взгляд. Такой точно я сию минуту неизмеримо вырос в его глазах, да еще и мошенником оказался. «Два. Но и только», — отвечаю я. «И вы придерживаете их, ожидая, когда они будут стоить целое состояние», — он усмехается. В говоре его вдруг прорезался техасский акцент. «Они его уже стоят!» «Нет, я жду, когда они будут стоить целых двух состояний!» Лицо Джо складывается в еще более нелепую, самодовольно одобрительную гримасу. «Он давно уж раскусил меня, но теперь видит, что мы с ним два сапога пара и оба ловкачи!» даже больше, чем ему представлялось. Пусть и мошенники, поскольку запасаться деньгой на будущее — это именно то, чем занимается, по его мнению, он сам, но, ну, может, и занимался бы, если бы не промотал два десятка лет, обратив их в год странств ремесленника после ученичества по земле раскисающих ранней весной проселков, гололедец, грунта с пренеприятнейшими показателями просачиваемости, перепродаж из разряда то густо, то пусто, и все это ради того, чтобы вернуться в реальный мир, сохранив лишь самое смутное воспоминание об отличиях четвертака от десятицентовика? Все это по-прежнему остается вопросом восприятия. Верно? Загадочно провозглашает Джо. В наши дни сильно на то похоже, отвечаю я, решив, что он, скорее всего, имеет в виду недвижимость. И принимаюсь погромче звякать в кармане ключами, демонстрируя готовность сделать следующий шаг, хотя занять себя мне до полудня решительно нечем обмануть.